Глава 3: Сказки. И Агата, улыбаясь, шла за подругой, радуясь весне. Да и все вокруг радуются. Даже и не косится никто на неё. И слова худого не скажет, что внучка она баба-яги или ведьмина отродье. Сейчас, когда солнце греет, до да душу радует, согревая светом своим, и мир весь добрее. А Раньше, бывало, часто её девчонки обижали, да и взрослые не лучше были. Хотя Еговна говорила, что это лишь потому, что звали Агату так всё больше потому, что и волосами она была черна, и кожей бела. «Не чита ты здешним деревенским!» Хмыкала каждый раз Еговна, утешая Агату, которые не брали в игры до да хороводы деревенские девушки, не звали её и на вечёрке. Зная только милиции, приглашала Агату, да дружу с ней водила крепкую. И в росказне, что объявилась еговна древняя с младенцем на руках из лесу, да что по ночам к избушке их ветхой то волк приходил, то медведь, а то и кикимору кто-то видел, да лишака, не верила и крепко с ней дружила. Не верила во все эти глупости милица, да и красоте Агатиной не завидовала. Милица сама была красавицей первой, и волосы у неё пшеничные да блестящие, словно золотые, и само солнце свои лучи в косу милицы вплело, Не то что у Агаты, чёрные как ночь. Потому если уж кого красавицы писаные считать, так это милицу. А слова Еговны о зависти к красоте Агатиной. Что ж, Агата ей внучка, а своё оно всегда к сердцу ближе до да взгляду милее. Закричала Сойка, сидя на сосне, взмахнула крыльями и пролетела над полянкой, по которой Агата с милицей шли. Подул ветерок, донося запах леса хвойного. И легко стало Агате, радостно на душе. Да лента для берёзы, что услад подарил, не хуже весеннего дня внутри всё согревает, да радостью наполняет. Закончились зимние дни, ушла и зимняя стужа. Не придёт больше злой карачун с мешком своим бездонным красным, куда зазевавшихся путников сажает, да потом в мирнаве утаскивает. «Карачуна ли Кощея, кто и чернобогом кличет?» — говаривала Еговна, расплетая косы агаты и расчесывая их костяным гребнем. «В самые темные дни, когда ночь в свои владения вступает, доправит, чтобы потом начать убывать, когда само солнце заново рождается, тонка грань между миром и потумирьем. Рвется ткань, открываются те двери, что в другие времена закрыты, впуская в этот мир тех, кого тут быть не должно». Выходит из Нави Карачун, неся холод и стужу тёмную, непроглядную до да колючую, и идёт он по миру, собирая дары до приношения. А кэли кто не откупится, аль попадается ему идущим по заснеженной тропе домой, да на пути встанет, так и сгинет путник неудачливый, потому как неспроста мешок-то Кащеев красен. Сгинет там человек, и только последний крик его ветер разнесёт над домами с вьюгой перекликая и заставляя услышавших засомневаться. То ли буря это воет, то ли человеческий крик летит и в избу стучится, говоря, чтобы другие из дома носа не казали. Иначе и их погибель злая ждёт. А ежели кто и высунется да пойдёт посмотреть, то ежели не уйдёт ещё с того места Карачун, поджидая Дуралея, то и его схватит, да и в мешок тот кинет, Где косточки лежат тех, кто не успел спрятаться? Зол дед, и мешок его не с подарками вовсе. И вот тогда, чтобы отпугнуть корочуна Кощея деда, да чтобы предки из Нави, вновь явившиеся отогреться, могли от холода могильного, разгораются костры в деревнях, доряженные одеваются, чтобы показать близость весны, отпугнуть зло тёмное песнями весёлыми да нарядами пёстрыми, зимнюю стужу прогнать во свояси. Идёт каледа и впереди ряженых вышагивает тот, кто несёт мешок красный. Обряжается он дедом, показывая, что нечего сюда, корочуну-кощею, ходить. Идёт тут уже тот, кто дань собирает. И ходит по дворам ряженые, собирая подарки. А тому, кто пожадничает, да в мешок красный из сукна сшит мало положит даров, а ли вообще откажет, желают настоящего деда встретить. И вот уж как оно так выходит да только и впрямь в том дворе, кому такого добра пожелают, не задастся год, и веселятся люди, тем самым зло отгоняя и не пуская ко дворам своим. Да, весела-ка да. да, вот столько привечать Лелю всё теплее и радостнее. Агата улыбнулась, подходя к красной горке, которая так названа была за то, что самую красивую в этот день выбирали да украшали её, навешивая на деревья, что на горе той росли, ленты и бубенцы. Вот и в этом году праздник на славу затеялся. И кагати все уже привыкли. Не гонят, как раньше, в хоровод весёлые звонки зовут. Крутятся девушки, поют песни да смеются. А парни, зная себе, в стороне стоят, да глаз красавиц не сводят. А тут и Заряна показалась. Считалась она первой красавицей. И хоть хороша милиться, а Заряна куда как ладнее. Будто лебедь белая. Вот и сегодня выбрали её лелей. Прошла она, одетая в белое платье, цветами вышитое да расшитое речным жемчугом, и села на деревянное кресло резное, что на горе поставили. А рядом поставили лавку, куда подарки приносили для богини Лели. «А слышали? Вчера, говорят, от Услада сваты к заряне приходили!» Хихикнула любята, смотря на подружек, что хоровод водить закончили, но теперь стояли очереди, ожидая чтобы подарки принесённые на скамейку положить, до да самом сокровенным тупо просить.